Роберт Льюис Стивенсон Похититель трупов Аккуратно каждый вечер мы четверо, гробовщик, хозяин Джорджа, Фетс и я, собирались в малой зале этой дебенгемской гостиницы. Иногда заходил кто-нибудь еще, но мы-то уж непременно каждый вечер бывали на своих обычных местах. Веял ли легкий ветер, бушевал ли вихрь, Хлестал ли, ли дождь, падал ли снег или трещал мороз, нам было все равно. Каждый из нас усаживался в свое кресло. Фетц, старый, вечно пьяный шотландец, как казалось, получивший образование, по-видимому, располагал кое-какими средствами, так как мог жить, не делая ровно ничего. Много лет тому назад Фетц, в те времена еще молодой человек, явился в дебенгем и только благодаря тому, что он безвыездно жил в нашем городе, стал для коренных горожан своим. Синий комлотовый сюртук Фетца сделался чуть ли не такой же местной достопримечательностью, как дебенгемская колокольня. Фетц постоянно заседал в Джорджи, никогда не бывал в церкви, отличался множеством самых низких пороков, но дебенгем принимал все это как нечто неизбежное, и само собой разумеющееся Время от времени фетс высказывал довольно неопределенные радикальные мнения или очень нечестивые взгляды, и подчеркивал их, громко стуча рукой о стол. Он пил ром, аккуратно по пять стаканов в вечер, и большую часть своего пребывания в Джорджи сидел насыщенный алкоголем, держа в правой руке стакан. Мы называли его доктором так как предполагалось, что он обладает знанием медицины. Вдобавок Фетц несколько раз перевязывал переломы или вправлял вывихи, но кроме этих немногих сведений нам не было известно ничего о нем и о его прошлом. Раз в темный зимний вечер пробило девять часов, а хозяин гостиницы все еще не присоединился к нам, В это время в Джорджи лежал больной, один очень известный соседний помещик, пораженный апоплексическим ударом по дороге в парламент. К нему телеграммы и вызвали еще более известного лондонского доктора. Для Девингема это было новым событием. В то время только что открылась железная дорога к нам. Понятно, все мы волновать Он приехал, набив и закурив трубку, сказал подошедший к нам хозяин Джорджа. «Он?» — спросил я. «Кто он?» «Ведь не доктор же?» «Он самый. А как его фамилия?» «Макферлен», — сказал хозяин. фетц допивал третий стакан, тупо отхлебывая ром и то покачиваясь, то оглядываясь кругом изумленным взглядом. Но едва прозвучало последнее слово, он как бы проснулся и дважды повторил фамилию «Макферлен». В первый раз довольно спокойно, во второй — со внезапным волнением. «Да», — сказал хозяин, — «это доктор Уольф Макферлен». Фетс сразу отрезвил. Его взгляд оживился, голос стал ясен, звучен, тверд. выражение приобрели силу и резкость. Перемена в нем поразила всех, нам показалось, будто перед нами воскрес мертвый. «Извините», — сказал он, — «я был невнимателен и плохо понял ваш разговор. Кто этот Макферлен?» Выслушав рассказ хозяина, он прибавил, — «Этого не может быть! Не может быть! А между тем мне хотелось бы встретиться с ним лицом к лицу!» «Разве вы его знаете, доктор?» — с удивлением спросил гробовщик. «Боже, сохрани!» — был ответ. «Но это необыкновенное имя!» странно представить себе, что два человека носят его. Скажите мне, хозяин, он стар? Как вам сказать, он, конечно, не молод, и у него седые волосы, но на вид он моложе вас. Старше на много лет, старше, проговорил Фец и ударив рукой по столу прибавил: "Во мне вы видите следы Рома, Рома и греха". Может быть, у этого человека спокойная совесть? И здоровый желудок. Совесть. Слушайте, подумаете ли вы, что я был порядочным человеком, Хорошим христианином? Поверите? Но нет, нет, я никогда не был ханжой. Будь на моем месте Вольтер, он, пожалуй, сделался бы святошей. Но мой мозг, пальцы Фетца забарабанили по его лысому черепу, Мой ясный мозг не спал. Я смотрел и видел, не делая выводов. Очевидно, если вы знаете этого доктора, после тяжелого молчания заметил я, вы не разделяете того хорошего мнения, которое имеет о нем наш хозяин. Фетс не удостоил меня взглядом. Да, с внезапной решимостью произнес он, я должен встретиться с ним лицом к лицу. Новое молчание. На первом этаже резко стукнула дверь, и по лестнице застучали шаги. «Это доктор», — произнес хозяин. «Скорее, тогда вы поймаете его». От нашей гостиной до выходных дверей старого Джорджа было всего два шага. Широкая дубовая лестница оканчивалась в крошечных сенях. Между ее последней ступенью и порогом выходной двери умещался только турецкий ковер это небольшое пространство каждый вечер заливал яркий свет от наружного фонаря под вывеской и от ламп лучи которых лились из окна ресторана таким то путем сияющий джордж давал о себе знать прохожим окруженным тьмой и холодом улиц фетц спокойно прошел в светлые сени и мы следившие за ним видели как встретились эти два человека по выражению одного из них лицом к лицу. Доктор Макферлен, сильный и ловкий господин с седыми волосами с холодным, спокойным, полным энергией лицом, был одет роскошно. На нем платье из тонкого сукна и белоснежное белье. На его жилете висела толстая золотая часовая цепочка с золотыми брелоками. Очки его были из того же дорогого металла шею доктора окружал широкий белый галстук с лиловыми крапинками на руке он нес теплый меховой плащ очевидно доктор жил в атмосфере богатства и уважения странный контраст составлял с ним наш товарищ поджоржу лысый и неопрятный в старом комлотовом сюртуке фетц подошел к доктору подле лестницы макферлен довольно громко позвал он скорее голосом герольда нежели друга Знаменитый врач замер на четвертой ступени снизу и выпрямился точно без церемонности этого обращения, его удивило и оскорбило в нем чувство собственного достоинства. «Тодди Макферлен!» — повторил Фетц. Приезжий из Лондона чуть не упал. В течение самого короткого времени он неподвижно смотрел на человека, бывшего перед ним, потом как бы с испугом оглянулся, и шепотом произнес, «Фэтс, Фэтс, вы?» «Да», — ответил тот, «я». «Разве вы думали, что и я умер? Наше знакомство не так-то легко порвать». «Молчите, молчите», — произнес доктор, «молчите. Это такая неожиданная встреча, я вижу, вы поражены». Сознаюсь, сначала я не узнал вас, но я очень рад, в высшей степени рад, что мне представился случай вас увидеть. В настоящую минуту мы можем сказать друг другу только «здравствуйте» да «прощайте», потому что меня ждут дрожки, и мне нельзя опоздать на поезд. Но вы... дайте подумать. Да-да, скажите мне ваш адрес и знайте, что вы скоро получите обо мне известие». Мы должны что-нибудь сделать для вас, Фетс. Боюсь, что вам живется плоховато, но мы позаботимся об этом ради старых дней, как пивалось во время наших ужинов. «Деньги?» — резко произнес Фетс. «Деньги от вас?» «Ваши деньги лежат там, куда я швырнул их во время дождя!» Говоря с Фетсом, доктор Макферлен успел оправиться. К нему вернулась доля его прежней уверенности и высокомерия, однако необыкновенная энергия отказа снова смутила его. Почтенное лицо доктора на мгновение приняло отталкивающее злобное выражение. «Милейший», — сказал он, — «предоставляю вам действовать как угодно. Я совсем не хочу обижать вас. Я никому ничего не навязываю». А все же оставлю вам мой адрес, и мне его не нужно. Я не хочу знать, в каком доме вы живете, — прервал его Фетц. Я услышал ваше имя, и мне стало страшно, что, может быть, речь действительно идет о вас. Я все стремился допытаться, существует ли в мире Бог. Теперь я знаю, что Бога нет. Уйдите! Фетц все еще стоял между лестницей и выходной дверью, Так что великий лондонский врач мог пройти на улицу, только обогнув его. Мысль об этом унижении заставила Макферлена медлить. Он был бледен, и за стеклами его очков поблескивали опасные огоньки. Но стоя в нерешительности, он заметил, что кучер его дрожек смотрит с улицы на необыкновенную сцену. В то же время он увидел и нашу маленькую компанию, сгустившуюся в уголке бара. Присутствие стольких свидетелей заставило Макферлена обратиться в бегство. Он согнулся и, задевая за обшивку передней, с быстротой змеи кинулся к выходной двери. Но не все волнения кончились для него. Когда он поравнялся с Фетцем, тот схватил его за руку, и в комнате прозвучали следующие слова, произнесенные шепотом, но со страшной отчетливостью. «Вы опять видели его?» Великий богатый лондонский врач громко закричал. Это был резкий, прерывистый, дрожащий вопль. Макферлен отшвырнул Фетца и, закинув руки за голову, как уличенный вор выбежал из дверей. Раньше, чем кто-либо из нас успел пошевелиться, дрожки задребезжали к станции. Все, что случилось, походило на сон. Но после сна этого остались последствия. На следующий день слуга нашел на пороге разбитые золотые очки. А в вечер происшествия мы все, еле дыша, столпились подле окна ресторана. С нами был Фетц, совершенно трезвый, бледный и с выражением решительности на лице. «Спаси нас Бог, мистер Фетц!» — сказал хозяин Джорджа, первый пришедший в себя. — Что все это значит? — Странные вещи говорили вы. Фетс обернулся к нам и поочередно посмотрел на каждого из нас. — Попридержите-ка языки, — сказал он. — Небезопасно стоять на пути Макферлена. Многие раскаялись в этом, до да поздно. Потом, не допив своего третьего стакана, не дожидаясь четвертого и пятого он простился с нами мелькнул под лампой лестницы и ушел в черную ночь мы трое вернулись в гостиную с ее раскаленным камином и четырьмя яркими свечами и стали перебирать все случившееся мало помалу леденящее чувство изумления сменилось в нас жгучим любопытством мы долго не расходились Насколько я помню, нам никогда не случалось оставаться в Джорджа позже, чем в эту ночь. Каждый из нас высказывал свое предположение, обязуясь со временем доказать его справедливость. И всем нам стало казаться, будто для нас важнее всего в мире разведать прошлое нашего товарища и открыть тайну, которую он разделял со знаменитым доктором. Не хвастаюсь, но мне сдается что я удачнее всех раскрыл ее. И, может быть, теперь никто из живущих людей не мог бы рассказать вам о тех ужасных, противоестественных событиях, историю которых я изложу ниже. В дни своей юности Фетц изучал медицину в Эдинбурге. У него был своеобразный талант — способность быстро усваивать все слышанное и быстро передавать другим приобретенные взгляды выдавая их за свои собственные Дома он занимался мало но был вежлив с преподавателями внимателен выказывал сообразительность и способности его скоро отметили как молодого человека который хорошо слушает и хорошо запоминает слышанное больше к своему великому изумлению я узнал что фетц был тогда красив и что его наружность располагала к нему людей в те времена в эдинбурге жил один лектор анатомии я обозначу его буквой к впоследствии имя этого человека приобрело слишком громкую известность когда чернень приветствуя казнь берка громко требовала крови его начальника человек носивший упомянутое имя переодетый изгримированный украдкой выбирался из эдинбурга Но в ту эпоху, о которой и говорю я, Ка только что достиг известности и пользовался популярностью. По крайней мере, студенты бредили им. И сам Фетц верил, и все другие думали, что, заслужив расположение этой метеорной знаменитости, он получил залог успеха. Мистер к был превосходным преподавателем и в то же время Бон-Виван. Ему также нравилось хитрое притворство, как и точные препараты. Фетц в обоих случаях показал себя мастером и был отмечен анатомом. На второй год он получил полуофициальное место второго демонстратора или субассистента. На него возложили обязанности заботиться об анатомическом театре и об аудитории. Он отвечал за порядок в этих залах, за поведение остальных студентов, и должен был доставлять принимать и распределять анатомический материал в виду последнего в те времена весьма затруднительного и щекотливого дела мистер к поместил фетса в одном здании с диссекционными комнатами именно туда то в темные часы перед зимней зарейй стучали неопрятные и мрачные люди приносившие материал для вскрытия и ф Руки которого еще дрожали после буйных развлечений ночи, в глазах еще стоял туман, поднимался с постели и шел отворять дверь тем темным личностям, которые впоследствии не избегли заслуженного возмездия. Он помогал им вносить их трагическую ношу, платил деньги и после их ухода оставался один с печальными бренными останками. После такой сцены он засыпал на час-другой, чтобы вознаградить себя за ночную усталость и освежиться для дневного труда. Немногие молодые люди могли бы оставаться нечувствительны к жизни среди вечных воспоминаний о смерти. Но отвлеченные вопросы не занимали его ума. Раб себелюбивых желаний и мелочного честолюбия, Фец не был способен интересоваться судьбой, удачами или бедами других людей холодный легкомысленный и себелюбивый в высшей степени он обладал той долей осторожности ложно называемой нравственностью которая удерживает человека от опьянения в неподходящую минуту или от кражи способной повлечь за собой наказание кроме того фетц жаждал известного хорошего мнения о себе со стороны своих профессоров и товарищей и ему совсем не хотелось стать в ряды отверженных вот поэтому т Он старался отличаться в аудитории и чуть не ежедневно оказывал своему начальнику к несомненные и явные услуги. Но за дневные труды он вознаграждал себя ночными кутежами и самыми неблагородными развлечениями. Таким путем восстанавливалось равновесие, и то, что Фец называл своей совестью, было спокойно и довольно. Пополнять запасы диссекционного стола было трудно. Это постоянно заботило и мистера к и его помощника. Занятия кипели, учащихся было много, а потому то и дело оказывался недостаток в анатомическом материале, и обязанность добывать его, уже и само по себе неприятная, грозила сделаться опасной для всех, кто имел к ней отношение. Мистер к Поставил себе за правило не задавать никаких вопросов продавцам. «Нам приносят труп, мы платим», — говаривал он, вечно повторяя эту фразу. Иногда же более цинично замечал своим помощникам, «Ради спокойствия совести не задавайте вопросов». Но он не говорил, что анатомический театр пополнялся благодаря убийствам. Если бы кто-либо громко высказал такое предположение, к с ужасом отшатнулся бы от него. Но он так легкомысленно касался серьезных вопросов, что создавал искушение для людей, с которыми имел дело. Например, Фетц нередкомысленно удивлялся необыкновенной свежести трупов. Его также не раз поражала внешность людей, приходивших к нему перед рассветом. Они походили на висельников, на злодеев. Может быть, втайне собирая все данные, он придавал слишком безнравственное и слишком категорическое значение неосторожным советам своего учителя. Словом, Фетц считал, что его обязанность подразделяется на три части. Принимать приносимое, платить известную сумму и закрывать глаза на доказательство преступления. В одно ноябрьское утро такая политика молчания Фетца подверглась большому испытанию. Фетц не спал всю ночь от жестокой мучительной зубной боли. Он то ходил взад и вперед по комнате, как запертый в клетке дикий зверь, то бешено бросался на кровать. Наконец заснул тем глубоким, неспокойным сном, который так часто является следствием мучительной боли. И вот ассистент проснулся от сердитого, повторенного в четвертый раз, условного сигнала. Тонкий серп месяца ярко светил. Было ветрено, холодно, морозило. Город еще не просыпался, однако неопределенные звуки служили предвестниками дневного шума и деловитого утреннего хлопотливого движения. Мрачные продавцы пришли позже обыкновенного, и, по-видимому, торопились уйти. Еще совсем сонный, Фетс осветил для них лестницу. Он еще слышал их ворчливые ирландские голоса. Когда же носильщики стащили холст со своего ужасного товара, он задремал, стоя и прижимаясь плечом к стене. Наступило время платить. Фетсу пришлось сделать усилие, чтобы стряхнуть с себя дремоту. В эту минуту он увидел мертвое лицо. Фетц вздрогнул, подошел шага на адво ближе и поднял свечу. «Всемогущий Бог!» — крикнул он. «Да ведь этот Джен Гальберт!» Продавцы ничего не ответили, только шаркая ногами двинулись к дверям. «Говорю вам, я ее знаю!» — продолжал Фетц. «Еще вчера она была живая и весела». Она не могла умереть. Не может быть, чтобы вы достали этот труп честным путем. Да нет же, сэр, вы ошибаетесь, — сказал один из пришедших. Другой только мрачно посмотрел на студента и потребовал условленной платы. Фетц не мог не почувствовать тиху угроз и надвигавшейся опасности. И мужество молодого человека ему изменило. Он пробормотал что-то вроде извинения, отсчитал деньги и проводил своих отталкивающих посетителей. Едва они ушли, Фетц поспешил удостовериться в справедливости подозрений, мелькнувших в его мозгу, и увидеть, что перед ним действительно труп девушки, с которой за день перед тем он шутил и смеялся. К своему ужасу Фетц нашел на этом трупе признаки насильственной смерти его охватил безумный панический страх он забился в свою комнату долго раздумывал о своем открытии трезво разобрал значение наставлений мистера к сказал себе какую опасность он навлек бы на себя если бы вмешался в это серьезное дело и наконец полной жестокой тревоги решился прежде всего спросить совета у своего непосредственного начальника ассистента при аудитории это место занимал Молодой доктор Ульф Макферлен, любимец всех весельчаков студентов, человек способный, умный. Врач этот вёл крайне рассеянную жизнь, не обладал ни малейшей долей совести. Учился за границей и много путешествовал. У него были привлекательные, довольно развязные манеры. Он со сознанием дела судил о сцене, блистал на льду, ловко бегая на коньках или управляя клюшкой во время игры в гольф, и в довершение всего, Держал хорошего, сильного рысака и двуколку. Макферлен близко сошелся с Фетцем, и не мудрено. Общие занятия до известной степени связывали их. Когда анатомический материал начинал истощаться, они вместе садились в двуколку Макферлена и ехали куда-нибудь за город, в отдаленную деревню, кощунственно грабили трупы из могил уединенных кладбищ, и еще до зари привозили свою добычу к дверям диссекционной комнаты. В то утро, о котором идет речь, Макферлен вернулся раньше обыкновенного. Фетс услышал это, встретил его на лестнице, поверил ему свои сомнения и показал труп. Макферлен осмотрел следы, оставшиеся на теле. — Да, — сказал он, кивнув головой. — Это подозрительно. — Но что же мне делать? — спросил Фетс делать? повторил Макферлен. Разве вы собираетесь что-нибудь делать? Чем меньше болтать, тем лучше, сказал бы я. Но ее может узнать кто-нибудь другой, возразил Фец. «Ее хорошо знали в Кэстлроке. Будем надеяться, что этого не случится, сказал Макферлен. Ну что же. Вы не узнали этой девушки и конец. Дело в том, что такие вещи продолжались — Слишком долгое время. Пошевелите их, и вы доставите вашему к невероятные неприятности, да и сами попадете на непочетную скамью. Если угодно знать, я тоже. Черт возьми, что скажем мы с вами в свое оправдание, сидя на местах свидетелей? Знаете, откровенно говоря, лично я совершенно уверен, что все, кого мы вскрываем, были убиты. «Мак — Макферлен! — воскликнул Фетц. «Ну — Ну-ну, — насмешливо заметил Уольф, — точно вы сами не подозревали этого. — Подозрение одно, а уверенность другое? — Да, знаю, и мне, так же, как и вам, неприятно, что в ваши руки попало вот это, — заметил доктор, касаясь трупа тростью. — Я считаю, что нам необходимо не знать, чье это тело, — прибавил он спокойно. — И я этой мертвой не узнал. Если вам угодно действовать иначе, пожалуйста. Я не предписываю ничего, но полагаю, что всякий светский человек поступил бы таким же образом. Прибавлю еще одно. Мне кажется, к Ка желал бы, чтобы мы действовали именно так, как я предлагаю. Вопрос. Почему он выбрал своими ассистентами нас с вами? Ответ. Потому что ему не нужно старых баб. Именно подобные речи могли подействовать на такого молодого человека, каким был Фетц. Он решил подражать Макферлену. Труп молодой девушки вскрыли, и никто не узнал или не пожелал узнать ее. Раз, покончив со своими дневными занятиями, Фетц зашел в простую таверну и застал там Макферлена. С ним сидел какой-то человек маленького роста, бледный, с мулой с черными, как уголь, глазами. Судя по его чертам, от него можно было ожидать известной доли развития и утонченности, но его манеры не говорили ни о том, ни о другом. При ближайшем знакомстве он оказался грубым, вульгарным, тупым существом. Однако над Макферленом незнакомец этот имел огромную власть, давал ему приказания с видом великого могола, при малейшем возражении или промедлении горячился, грубо пользовался рабской робостью своего собеседника. Фетц почему-то сразу понравился этому задорному, самонадеянному человеку, который заставлял его пить и почтил необыкновенной откровенностью относительно своей прошлой деятельности. Если десятая доля его признаний была истиной, он заслуживал название «отвратительного мошенника», и внимание такого опытного человека щекотал от тщеславия юного фетса я сам очень дурной малый заметил незнакомец но макферлен настоящий молодчина я зову его тодди макферлен тодди велик подать еще стаканчик твоему другу иногда слышалось тодди сбегай ка да запри дверь тодди меня ненавидит сказал он раз «Да-да, тот день ненавидишь!» «Не зови меня этим проклятым именем», — проворчал Макферлен. «Только послушайте его. Вы видали когда-нибудь, как отчаянные ребята действуют ножами? Вот и он хотел бы исполосовать ножом мое тело». «У нас, медиков, другой лучший образ действий», — сказал Фетц. «Когда нам не нравится наш мертвый друг, мы подвергаем его диссекции». Макферлен резко поднял голову и взглянул на Фетца. Казалось, эта шутка пришлась ему не по вкусу. День прошел. Грей, как звали незнакомца, пригласил Фетца пообедать с ним и Макферленом и заказал такой роскошный пир, что вся таверна пришла в волнение. После обеда он велел Макферлену уплатить по счету. Расстались они поздно. Грей опьянел до потери сознания. Отрезвевший от бешенства Макферлен со злобой вспомнил о своих истраченных деньгах, о проглоченных оскорблениях. В голове Фетца шумело после обильных и разнородных возлияний, и он неверными шагами, пошатываясь и с совершенно отуманенным мозгом, вернулся домой. На следующий день Макферлен не пришел в аудиторию. И Фетц посмеивался, представляя себе, что Ольф водит невыносимого Грея из одного кабачка в другой. Едва Фетц освободился, он направился разыскивать по тавернам своих собутыльников, прошедшей ночи. Однако, нигде не найдя их, рано вернулся к себе, рано лег спать и заснул сном праведных. Хорошо знакомый условный стук разбудил его в четыре часа утра. Фетц спустился к входной двери и остолбенел от удивления при виде Макферлена и его гига, в котором виднелся один из хорошо ему знакомых продолговатых страшных пакетов. — Как? — воскликнул он. — Неужели вы ездили? Как могли вы обойтись без помощника? Но Макферлен грубо велел ему молчать и заниматься своим делом. Когда они отнесли труп на второй этаж и положили его на стол, Макферлен направился было к выходу из комнаты, потом остановился как бы в нерешительности и, наконец, сказал несколько смущенным тоном. «Лучше посмотрите на лицо. Это будет лучше», — повторил он, заметив, что Фетц не двигается и только с изумлением смотрит на него. «Но где, каким образом, когда вы достали это?» — воскликнул Фетц. «Посмотрите на лицо», — послышалось в ответ. фетц был взволнован. Его осаждали странные сомнения. Он переводил взгляд с молодого доктора на тело и потом обратно. Наконец, вздрогнув, исполнил требования Макферлена. Фетс почти ожидал увидеть то, что встретил его взгляд. Тем не менее удар оказался жесток. перед ним Застыв в неподвижности смерти, на грубом холсте лежал обнаженный труп человека, которого он недавно видел в хорошем платье и полном грешных мыслей. Даже в легкомысленном фетсе пробудились укоры совести. Жутко стало у него на душе, когда он подумал, что двум его знакомым пришлось лежать на ледяной подстилке но это были только побочные соображения. Его больше всего поглощала мысль о Макферлене. Неподготовленный к такому странному случаю, он не знал, как взглянуть на товарища, боялся встретить его глаза, и у него не хватало ни голоса, ни слов. Первый нарушил молчание Макферлен. Он спокойно подошел к Фетсу и мягко, но решительно положил руку на его плечо. «Голову можно дать Ричардсону», — сказал ольф Студент Ричардсон давно жаждал вскрыть голову. Ответа не последовало, и убийца продолжал. «Начав говорить о деле, напомню, что вы должны мне заплатить, понимаете? Необходимо, чтобы ваши счета были в порядке». Голос вернулся к Фетсу, правда, только призрак голоса. «Заплатить вам?» — произнес он. — Заплатить за это? — Ну да, конечно, вы заплатите. Непременно должны выдать мне деньги, — произнес Макферлен. — Я не смею дать труп даром. Вы не можете принять его без платы. Не то мы оба навлечем на себя подозрение Это повторение случая с Джен Гальберт. Чем хуже дело, тем усиленнее... Мы должны стараться действовать так, как будто все в порядке. Где старый К держит деньги? Вот тут, хрипло ответил Фетц и указал на шкаф в углу комнаты. Тогда дайте мне ключ, спокойно попросил Макферлен, протянув руку. Минутное колебание и жребий был брошен. Макферлен не мог подавить еле заметные нервные дрожи, едва Фетц передал ему ключи. Он открыл шкаф, снял с полки перо, чернила и тетрадь, а из ящика достал столько денег, сколько платилось обыкновенно в таких случаях. «Вот что», — сказал он, — «деньги заплачены. Это первое доказательство вашей правоты, первый шаг, ведущий к безопасности. Теперь вам нужно подкрепить его вторым. Запишите-ка расход в книгу, и тогда лично вам не страшен и сам дьявол. Несколько секунд Феттс думал. Это была полная агония, борьба разноречивых мыслей, но благодаря ужасу, который терзал его, восторжествовала та из них, которая устраняла непосредственную опасность. Важнее всего ему казалось избежать немедленной ссоры с Уольфом. Все дальнейшие затруднения представлялись Феттсу пустяшными, почти желанными. Он поставил на стол свечу, который до сих пор не выпускал из рук, и спокойно, твердым почерком, внес в запись число месяца, характер покупки и цифру, заплаченной за нее суммы «Теперь, — проговорил Макферлен, — вы по справедливости должны положить в карман барыш. Свою долю я уже получил. Кстати, когда человеку повезет, когда у него в кармане заведется несколько лишних шиллингов, Мне стыдно говорить об этом, но в таких случаях следует держаться известным образом. Никаких угощений, покупок дорогих книг, уплаты старых долгов. Занимайте, но не давайте взаймы. Макферлен начал фец по-прежнему хриплым голосом. — В угоду вам я сунул голову в петлю! — В угоду мне? — вскрикнул Уольф. — О, полноте! — Насколько я могу судить, вы сделали именно то, что должны были сделать ради самозащиты. Предположим, я попал бы в неприятную историю. Что было бы тогда с вами? Второе маленькое дело явилось естественным следствием первого. Мистер Грей, продолжение мисс Гальберт. Нельзя начать и остановиться. Начав раз, постоянно приходится продолжать. Это правило. Для дурного человека нет отдыха. Ужасное сознание злобности и предательства судьбы наполнило душу несчастного студента. Боже мой, простонал он, да что же я сделал? Когда я начал? Я принял место ассистента. Ну, во имя справедливости, что же тут дурного? Этого места добивался сервайс. Сервайс мог получить его. «Разве он тоже попал бы в то положение, в котором я теперь нахожусь?» «Милейший», — сказал Макферлен, — «какой вы ребенок! Что же случилось с вами? Что может с вами случиться, если вы будете держать язык за зубами? Вы, верно, не знаете, что такое человеческая жизнь. На свете существует два рода людей — львы и ягнята. Если вы ягненок, Вы попадете на лед, как Грей или Дженга Гальберт. Если вы лев, вы будете жить и кататься на своих лошадях, как я, как мистер К, как все умные и смелые люди. Вы поражены в данную минуту. Но посмотрите на К. Мой милый малый, вы умны, отважны, вы нравитесь мне и К. Судьба предназначила вам сделаться охотником, и как человек опытный, говорю вам, Через три дня вы сами будете смеяться, думая о всех этих пугалах. Смеяться, как студент над фарсом. Сказав это, Макферлен вышел и быстро уехал, желая добраться домой до зари. Фетс остался наедине со своими тяжелыми мыслями. Он видел ужасное положение, в которое попал. С невыразимым отчаянием молодой ассистент сознавал, что его слабости нет границ что, переходя от одной уступки к другой, он дошел до положения сообщника Макферлена. Он отдал бы все в мире, чтобы за несколько минут перед тем оказаться мужественнее. Тайна трупа Джанг Альберт и эта проклятая запись в отчетной книге сковывали ему язык. Прошло несколько часов. Стали собираться студенты. Куски тела несчастного Грея раздавались то одному, то другому. Их принимали безо всяких замечаний. Ричардсон был счастлив, получив голову. И раньше, чем пробил час отдыха, фетц с дрожью ликования увидел, насколько разрезанное на куски тело изменилось и стало безопаснее. В течение двух дней он со все возраставшей радостью наблюдал за ужасным процессом изменения внешнего вида трупа. На третий день появился Макферлен. По его словам, он был болен. Теперь ольф нагонял потерянное время с необыкновенной энергией, наблюдая за работой студентов. Особенно ценную помощь оказывал он Ричардсону, то и дело давая ему советы. Ободренного похвалами студента охватили горячие чистолюбивые надежды, и ему представлялось, что медаль уже у него в руках. Не прошло и недели, как предсказание Макферлена сбылось. Фетц отделался от ужаса и позабыл о своей низости. Он уже начал хвалить себя за смелость и мысленно придал такую окраску всему случившемуся, что смотрел на недавние события с нездоровой гордостью. Своего сообщника он видел редко. Понятно, они встречались во время классных занятий и одновременно выслушивали приказания к Иногда они перебрасывались двумя-тремя словами. Макферлен был постоянно весел и обращался с фетсом очень ласково. Однако он, очевидно, избегал упоминаний об их общей тайне. Даже когда Фетц шепнул ему, что он выбрал судьбу львов и отрекся от доли ягнят, Уольф только с улыбкой, знаком велел ему молчать. Наконец, один случай снова тесно связал этих двух людей. У мистера К. опять не хватило материала. Студенты жаждали дела. Их учитель любил иметь под рукой все необходимое. В это время они получили сведения о похоронах на сельском кладбище Бленкорс. Время мало изменило это место как теперь, так и тогда оно лежало близ проселочной дороги, вдали от человеческих жилищ, и хвоя шести кедров скрывала его. Бление овец на соседних горах, пение ручейков, одного громко журчащего по камешкам, другого украдкой скользившего от одного пруда к другому, шелест ветра среди старых горных каштанов, да раз в неделю голос колокола и старинный напев псаломщика, нарушали тишину окрестностей сельской церкви. Однако воскресителя, употребляя тогдашнее прозвище, не пугало святость места, не останавливали благочестивые соображения. Ради своего ремесла он нарушал покой старинных могил, украшенных венками и цветами, мир тропинок, проложенных ногами почитателей, друзей и родных, умерших оскорблял приношения и надписи, говорившие о любви и утрате. Чувство уважения не отдаляло похитителей трупов от сельских окрестностей, где любовь особенно живуча, где узы кровного родства или товарищества связывают между собой всех прихожан одной церкви. Напротив, удобство и безнаказанность влекли туда Макферленда. К мертвым телам, положенным в землю с радостной надеждой на пробуждение, являлась лопата, мерцающий фонарь, и они поднимались из могил совсем не так, как предполагали схоронившие их. Гроб ломался, погребальные покрывала разрывались, и печальные останки, обернутые в грубый мешочный холст, сначала несколько часов везли в тряском экипаже, а потом отдавали в руки юношей. Точно два коршуна, кружащиеся над умирающим ягненком, Фетс и Макферлен стремились к этому полному тишины месту упокоения. Жене одного фермера, прожившей 60 лет, и известной только тем, что она продавала отличное масло и вела благочестивые разговоры, предстояло попасть в их руки. Они собирались в полночь, вырыть ее из могилы и отвезти лишенные погребальных уборов мертвое тело в тот далекий город, в который она, бывала приезжала в самых своих лучших воскресных нарядах. Ее могиле, помещавшейся рядом с могилами ее родных, было суждено остаться пустой до дня воскресения, а ее невинным, почти священным останкам сделаться предметом любопытства анатома. Однажды под вечер двое похитителей двинулись в путь, захватив с собой большую бутыль. Шел непрерывный дождь, холодный, частый, бичующий дождь. Время от времени налетали порывы ветра, но затихали, остановленные пеленой падавшей воды. Несмотря на бутылку, это была невеселая, молчаливая поездка. Молодым людям предстояло добраться до Пенникуика, где они предполагали провести вечер. Раз они остановились, чтобы спрятать свои инструменты в чаще густого куста недалеко от кладбища, другой раз Фишер Тристи, чтобы поджарить в масле хлеб на кухонном очаге и заменить виски пивом. Когда путники достигли конца своего путешествия, дик был поставлен в сарай, Лошадь убрана и накормлена, а два молодых медика уселись за стол, им подали самый лучший обед и самые лучшие вина, которые только нашлись в гостинице. Свет, горящий камин, дождь, барабанящий в окно, холод и работа, ожидавшие их все вместе, придавало особую остроту их наслаждению обедом. С каждым новым стаканом сердечность их отношений увеличивалась. Скоро Макферлен передал своему товарищу пригоршню золотых монет. «Вот», — сказал он, — «друзья должны оказывать друг другу эти маленькие услуги». Фетц спрятал деньги в карман и как эхо отозвался. «Вы философ, до знакомства с вами я был сущим ослом. Клянусь святым Георгием, вы, Ска, сделаете из меня настоящего человека». — Конечно, — одобрил его Макферлен, — настоящего человека. Говорю вам, нужно было быть мужчиной, чтобы поддерживать меня, помните, в то утро. Многие рослые, хвастливые сорокалетние трусы потерялись бы при виде проклятой вещи. А вы ничего, не потеряли головы, я наблюдал за вами. — А почему бы мне не сохранить присутствие духа? — хвастливо заметил Фетц. В одном случае я навлек бы на себя множество хлопот и неприятностей, в другом мог рассчитывать на вашу благодарность. И он ударил рукой по карману, в котором зазвенели золотые монеты. Эти слова немного встревожили Макферлена. ольф пожалел, что понятия, которые он внушал своему молодому товарищу, так хорошо привились к нему но у него не было времени возражать потому что в припадке хвастливого настроения фецц шумно продолжал самое важное не бояться ну скажу откровенно я совсем не желаю попасть на виселицу это пре неприятная вещь но я рожден с презрением ко всякого рода ханжеству от бог дьявол хороший дурной грех преступлений визедут музей редкостей может пугать «Мальчиков, но люди вроде вас и меня, презирают их, пью в память Герея!» Было довольно поздно. Согласно заранее данному приказанию, крыльцу подали гиг с ярко горевшими фонарями. Молодым людям осталось только заплатить по счету и пуститься в путь. Они объявили, что едут в Пиббельс. Действительно, повернули в сторону этого местечка и не останавливались, пока не оставили позади себя последних домов города. Наконец, потушив экипажные фонари, поехали обратно и по проселочной дороге двинулись к Гленкорсу. Не слышалось других звуков, кроме грохота колес экипаж, до да непрерывного резкого шума дождя. Стояла черная тьма. Временами белые ворота или белый камень в стене являлись их руководителями, но большую часть дороги они шагом, чуть не ощупью, продвигались среди гулкой темноты к торжественной и уединенной цели своих странствий. В лесу, который пересекает местность около кладбища, исчезло последнее мерцание света, и молодым людям пришлось зажечь спичку и засветить один из фонарей гига. Так под деревьями, роняющими капли дождя, Окруженные громадными колеблющимися тенями, два сообщника доехали до места своих кощунственных действий. Они оба были опытные в этом отношении и хорошо действовали лопатами. И вот после двадцатиминутной работы похитители были вознаграждены. Их заступы с глухим стуком ударились о крышку гроба. В то же время Макферленн ушиб руку обулыжник, поднял его и небрежно перебросил через голову. Могила, в которой они стояли, погрузившись по плечи, находилась на самом краю возвышенной площадки кладбища. Они прислонили к дереву, росшему над крутым откосом, который спускался к реке, зажженный фонарь от гига, и он светил им во время работы. Случайность верно направила камень, Раздался звон разбитого стекла, молодых людей окутала ночь. Звуки то глухие, то звонкие, говорили им, что фонарь, прыгая, катился с откоса, временами наталкиваясь на деревья. Два-три камня, смещенные этим валуном, застучали вслед за ним, уносясь в глубину лощины. Потом тишина снова установилась. Теперь, как не напрягали свой слух молодые люди, Они не могли слышать ничего, кроме звука дождя, то колеблемого ветром, то спокойно и мерно лившего на многие мили открытые равнины. Их ужасная задача уже настолько продвинулась, что они сочли за лучшее закончить ее в темноте. Гроб откопали, разломали. Труп положили в промокший мешок. Похитители вдвоем отнесли его к повозке. Один сел в экипаж, чтобы держать этот страшный груз, другой взял лошадь под узцы и повел ее, ощупывая рукой, стены, ограды и кусты. Так двигались они, пока не очутились на более широкой дороге близ Фишер-300. Тут молодые люди заметили на небе слабые рассеянные сияния света и приветствовали зарю. Они пустили лошадь хорошей рысью, и колеса их экипажа весело сгромыхали по направлению к городу. Оба медика насквозь промокли во время своей работы. Теперь, когда гик запрыгал по глубоким выбоинам, страшный груз, стоявший между ними, стал падать то на одного из них, то на другого. И при каждом его новом прикосновении оба инстинктивно торопливо отталкивали его. Как бы ни было естественное это качание трупа, оно начало действовать на нервы двух товарищей. Макферлен бросил какую-то неуместную, недобрую шутку о жене фермера, но она прозвучала глухо и замерла среди молчания. А страшная поклажа по-прежнему качалась из стороны в сторону. То мертвая голова как бы с доверием склонялась к плечу одного или другого, то сырой, холодный, как лед, холст ил их по лицам ползучий холод о душу фетца он посмотрел на мешок и ему показалось что страшный предмет стал больше прежнего повсюду в окрестностях вдали и вблизи выли собаки провожая гик жалобными трагическими звуками и в уме фетца вырастала мысль о каком то страшном чуде о какой то непостижимой замене Ему чудилось, что собаки воют от страха, чувствуя присутствие их кощунственной поклажи. «Ради бога!» с невероятным усилием выговорил он. «Ради бога! Зажжем фонарь!» По-видимому, и Макферлен испытывал что-то подобное. Хотя он не произнес ни слова, но остановил лошадь, передал вожжи товарищу и стал зажигать уцелевший фонарь. Они уже были на перекрестке, от которого дорога ведет к местечку оучинг лин Дождь все еще лил с такой силой, что, казалось, начинался второй потоп, и в море сырости и тьмы зажечь фонарь было очень нелегко. Но вот мерцающее голубое пламя перешло на светильню фонаря, стало разрастаться и, наконец, бросило около гига широкий круг туманного света. Молодые люди увидели друг друга и то, что было с ними. Намокший холст плотно облегал мертвое тело. Голова трупа явственно обрисовывалась. Плечи хорошо были видны. Призрачный и вместе с тем вполне реальный образ, явившийся перед молодыми людьми, заставил медиков пристально вглядеться в их страшного спутника. Некоторое время Макферленд, Неподвижно стоял, подняв фонарь. Неопределенным, непонятным ужасом Веяло от мертвого тела, закрытого холстом. Леденящий страх, как мокрый саван, Обнимал молодых людей. Белая кожа на лице Фетца натянулась. Бессмысленный страх при мысли о том, Чего быть не могло, Заполнял его мозг. Еще секунда, и он заговорил бы, но его опередил Макферлен. — Это не женщина, — понизив голос, сказал Уольф. — Мы положили в мешок тело женщины, — прошептал Фетц. — Подержите фонарь, — произнес его товарищ. — Я должен видеть ее лицо. Фетц взял фонарь, его спутник развязал мешок, поднял холст, закрывавший голову трупа. Яркий свет упал на смуглые и резкие черты, на выбритые щеки лица, слишком хорошо знакомого молодым людям и которая часто являлась им в грезах. «Дикий вопль» прозвучал в темноте. Похитители трупа бросились в разные стороны. Фонарь упал, разбился, потух. Лошадь, испуганная необычным волнением, прыгнула вперед и понеслась к Эдинбургу, увлекая за собой единственного седока, оставшегося в гиге. Труп мертвого и давно изрезанного на куски Грея.